Глава одиннадцатая. Охота на некроманта. «Итак, в какую сторону нам идти?» Чума обратился к Церберу, который припал к земле всеми тремя головами и стал нюхать. «Туда!» — страж указал лапой направление. «Вперед!» — Аид хлопнул меня по ягодицам, заставив посмотреть на него с возмущением. «Вот только пронять повелителя ада было невозможно!» Мне в наглую подмигнули и устремились к цели. Естественно, мне ничего другого и не оставалось, как последовать за ними. Правда, предварительно убрав косу. Все же с ней было неудобно идти. Кстати, шла я в самом конце, с интересом наблюдая за тремя личностями, которые вытащили беззащитную девушку неизвестно куда. «Вот тебе и подарок. Да я ради возвращения обратно в академию готова отказаться от отпуска» но сейчас меня мало кто слушать то будет пока размышляла над превратностями судьбы остальные рассуждали о том как будут убивать некроманта это весьма непростое дело да еще в купе с артефактом я же больше поражалась окружающему пейзажу вокруг было много песка мертвых деревьев да и сама атмосфера удручающая. Страх так и накатывал волнами, заставляя вздрагивать от завывания ветра и иных подозрительных звуков. Прям мурашки по коже. Мне на кладбище и то комфортнее было, чем сейчас. Тут хоть и тихо, но как-то не по себе, что ли. Нет, в своих спутниках я уверена, все же не последние люди. Или не люди. Но тем не менее интуиция намекала, что нужно быть крайне осторожными и осмотрительными. Ничего себе! произнес Цербер, заставляя меня оторвать взгляд от земли и посмотреть вперед. «Вот грых!» — вырвалось у меня. Впереди, шагах в двух стах от нас, стоял замок, абсолютно черный, с тремя башнями, устремленными в высоту, решеткой на подъездных воротах, высокими, явно неприступными стенами. «Да тут армия нужна, чтобы его взять!» «Но и это еще не все!» Рядом с замком на поле находилось много подозрительных холмиков, напоминающих могилы. И мне это совершенно не нравилось. «Как будем пробираться?» — поинтересовалась у Аида, который в этот момент рассматривал строение. И в его глазах виднелось восхищение. «Хороший вопрос», — ответил он. «Судя по всему, незаметно пройти не удастся. А перемещение тут не сработает». Я не знаю конечной точки выхода. Нам бы на разведку кого послать? Интересно, кого? Буркнула я себе под нос, но меня услышали. Да в том-то и проблема, что все мы крайне заметные. Вставил свое слово чума, глядя на замок и словно сканируя пространство. Наша дружная компания замолчала, пытаясь найти выход из этой ситуации. Разведка действительно необходима. А домовые могут перемещаться в другие миры? поинтересовалась я, так как сама не знала ответа на данный вопрос. «Хозяйки могут?» — обрадовал меня Аид. «Фадей!» — мысленно позвала я. «Фадей, ты мне нужен! Очень!» «Что случилось, хозяйка?» — произнес домовой, материализовавшись перед нами. Парни синхронно посмотрели в мою сторону, явно недоумевая, откуда у меня такие связи. А я лишь усмехнулась. «Фадей!» «Ты можешь проникнуть в тот замок!» Я указала настроение. «Нужно узнать, что там происходит. Много ли народу? Есть ли опасность ловушки?» «Попробую!» Почесал затылок домовой, оглядывая место, а затем исчезая. «Откуда у тебя домовой?» Тут же накинулся с вопросом чума, заставляя меня вздрогнуть. «Я в прошлой жизни ведьмой была» подмигнула ему, заставляя остальных с интересом наблюдать за нами и прислушиваться к разговору. «Видимо, ведьма и в другом мире остается ведьмой», — пожала плечами. «В любом случае, сейчас нам это сильно пригодилось». «Сколько у тебя скрытых талантов!» — произнес Аид, заставляя меня повернуться в его сторону. В глазах повелителя плескалось веселье и какое-то, пока неведомое мне, чувство. По телу прокатилась дрожь. «Приятное». Я невольно облизнула губы, и взгляд Аида потемнел. «Хозяйка!» — оторвал меня от созерцания прекрасного домовой. «Я вернулся!» «Рассказывай!» — попросила я, мотнув головой и отгоняя воображение. «Плохое это место, хозяйка, плохое!» — пробормотал Фадей. «Домовых нет, слуг тоже, только скелеты ходят, костями гремят». Жутко. Я далеко пройти не смог. Там защита даже от меня. Тут мёртвый нужен или скелет, остальных не пропускает. Не надо тебе туда, хозяюшка. А некроманта ты не видел? спросил Чума, почему-то глядя на меня. Нет. Он скрыт за завесой, доложил Фадей. Тёмное это место. Очень тёмное. «Спасибо тебе!» — поблагодарила его и отпустила. Домовой недовольно поджал губы, так как понял, что я его совета не послушаюсь, и растворился в пространстве. «Ну и что будем делать?» «Добывать голову», — спокойно заявил Аид. «Артефакт нельзя оставлять тут ни в коем случае. Ну а мне просто интересно посмотреть на того, кто его собрал, и как он вообще это сделал». «А может, армию позвать?» Все же намекнула я, давая понять, что мне немного страшно. «Не поможет!» — отмахнулся Чума. «Мы и сами справимся, только ворота открыть надо. А судя по словам твоего домового, это может сделать скелет». «Ну так раздобудьте одного!» — я пихнула друга в бок. «Вы боги или кто?» «А ты смерть и некромант!» — не остался в долгу он. «Как по-твоему, кому это ближе будет по способностям?» «Да...» — хотела возмутиться я, но меня перебили. «Успокойтесь!» — рыкнул Аид, сканируя пространство. «Подозреваю, что в тех холмиках, если не зомби, то скелеты, охраняющие подход к замку. И, судя по нитям, там абсолютная привязка к хозяину, следовательно, перехватить ее нельзя. Но как именно они активируются, непонятно. Нам нужен всего один скелет». Осталось лишь отрыть его и попытаться подчинить. При этом все почему-то дружно посмотрели на меня. «Цербер, раскопай ближайший, посмотрим, что там!» Страж оскалился всеми тремя головами, а потом пошел в сторону холмов. Вот только уже через три шага те самые холмы зашевелились, а из парочки показались части тел. «Назад!» — крикнула я, и Цербер меня послушал как только он отошел обратно шевеление прекратилось и все снова стало как раньше похоже они реагируют на движение вынес вердикт аид плохо их тут много значит придется прорываться с боем и даже если мы всех уложим ворота открыть не сможем нам нужен труп скелет поправил его чума и все вновь замолчали пытаясь придумать где его найти я переключила зрение на магическое и поняла, что со здешними обитателями ничего не выйдет. Из курса нашего магистра я помнила, что нити истинной привязки оборвать невозможно. Значит, нужен свой скелет. «А из ада достать никак нельзя?» Между делом спросила я, намекая на то, что некоторые тут вообще-то боги. «У меня скелетов нет», — развел руками Аид. «Только души и тени помогут. Они способны лишь летать и ныть». На последних словах он скривился. «Никакого проку!» «Да, похоже, Аиду пора в отпуск. Какой-то он нервный стал. Или ситуация гораздо хуже, чем он говорит, и таким образом пытается выкрутиться? Не, бред. Кто может сравниться с Богом? Хотя, если артефакт настолько сильный, то мне уже как-то не по себе». Я невольно провела рукой по волосам и наткнулась на подаренные палочки. Ха! а ведь это идея! Вот только сработает ли она?» Магистр говорил, что теперь у меня со скелетом должна образоваться связь, которая не разрушится даже в других мирах. «Что ж, сейчас и попробуем!» Мысленно потянулась к подопечному и позвала. Сначала ничего не происходило, и только обсуждение проблемы мешало мне активно сосредоточиться, А потом рядом со мной зашевелилась земля. В следующую секунду я оказалась за спиной Аида. Повелитель закрыл меня с собой и приготовился атаковать. «Свой!» — сказала я, обходя Аида. Тем временем скелет вылез полностью и уставился на меня пустыми глазницами, в которых, впрочем, мелькали зеленые огоньки. «Абсолютная привязка!» — пробормотал Чума. «Да, Марго!» «А ты полна сюрпризов!» «Сама в шоке!» Честно призналась ему, ощутив, что повелитель ада сканирует меня взглядом. И назвать его хорошим никак нельзя. Похоже, я нарушила какое-то правило, но сама пока не знаю, какое именно. «Нам нужно открыть ворота», — сказала скелету и показала направление. «Сможешь?» Тот повернулся к замку, потом подошел чуть ближе и стал его рассматривать. Я была крайне сильно удивлена таким поворотом. Неужели он настолько живой, что все понимает? Или это мое воспаленное воображение нарисовало что-то из ряда вон выходящее? Пара минут подопечный повернул голову и кивнул, давая понять, что сможет выполнить задание. «Отлично!» — сказал Аид, заставляя меня вздрогнуть. «Сейчас он стоял практически рядом со мной». Кстати, то, что он пытался меня защитить, приятно грело душу. Теперь осталось понять, как пробраться сквозь охрану. Он взглядом указал на могилы. «Как только мы ступим за периметр, они тут же вылезут и станут нападать, так что сначала надо открыть ворота, а потом пробиваться». «А верхом все ездить умеют?» — вдруг спросил Чума, и в его глазах зажегся огонек приключений а я поняла, что мои проблемы только начинаются. «У тебя есть идеи?» — поинтересовался Аид и как бы невзначай погладил меня по руке. Я вздрогнула и с удивлением посмотрела на него. Тот сделал вид, что не замечает моего взгляда, и продолжил разговаривать со всадником. «Думаю, можно одолжить коней у ребят, и тогда прорвемся быстрее», — озвучил мысли чума. «Все же наших лошадей ничем не напугать», Да и скорость у них внушительная. «Марго?» — повелитель повернулся ко мне, как бы интересуясь, не против ли я. «Ездить умею», — улыбнулась им, намекая, что чем быстрее мы со всем этим справимся, тем быстрее я окажусь в академии. «Да, после такого приключения неделя отдыха будет самое то». Чума улыбнулся, закрыл глаза и что-то прошептал. Я не успела моргнуть, как перед нами возникли три лошади. Точнее, это были скелеты, в глазницах которых горел красный огонь, заставив меня сделать шаг назад. Кони всхрапнули и забили копытами. Нет, я на это не сяду. «Марго, ты возьмешь вот этого!» Мне указали на самого маленького. «Хотя, если учесть, что по сравнению с ними я и сама была мелкой...» то это утверждение было довольно размытым. Я с трудом заставила себя подойти к лошадке. «Не бойся!» — в голосе чумы слышался смех. «Но «Ну, хоть кому-то тут весело. Они обучены так, чтобы не скинуть седока. Этот принадлежит понедельнику. И самый безобидный». «А где седло и поводья?» — поинтересовалась я, оглядывая свой транспорт. «Их нет!» — обрадовали меня. «А как?» — договорить не успела. Меня подхватили и рывком усадили на лошадь. Я тут же выпрямила спину и застыла. «Расслабься!» — посоветовал Аид, который и сделал это нехорошее дело. «Чтобы направить его вперед, просто сожми бока. А если надо повернуть, то мысленно прикажи, он послушает. В любом случае, конь последует за нами, так что не потеряешься». «Умеете вы обнадежить» пробормотала я, пытаясь доказать себе, что все не так уж плохо. В любом случае Аид обещал, что ничего со мной не произойдет. Умру, окажусь в аду, а оттуда вновь на работу. Да, звучит как-то печально. Хотя мне грех жаловаться. Я всего лишь хотела сделать повелителю интересный подарок, а вместо этого попала в очередные приключения. Похоже, у меня талант находить себе неприятности на одно место. Тебе нужно пройти вперед и открыть ворота. Я обернулась к скелету и объяснила принцип действий. Как только ты это сделаешь, мы тронемся в путь. И постарайся задержать тех, кто захочет тебе помешать, добавил Аид, заставив меня нахмуриться. Похоже, неприятности только начинаются. Скелет кивнул и направился в сторону замка. Мы замерли в ожидании того, что будет дальше. Видимо, защита не сработала так как до нужного места он добрался без проблем. Ни один холмик даже не пошевелился. Правда, на входе возникла небольшая заминка в виде охраны. Впрочем, ее мой подопечный решил кардинально и быстро. Кстати, ворота открылись тихо, плавно, словно так и было задумано. «Ну, вперед!» — приказал Аид, первым направляя коня в сторону замка. Мы поспешили следом. Стоило только ступить за черту, как отовсюду полезли скелеты и зомби. Не самой первой свежести. Я невольно призвала косу, которая с радостью возникла у меня в руках. И началась битва. Аид махал мечом, который вытащил из пространства, а чума держал гибкий хлыст. И только Цербер орудовал зубами. Мне кажется, это было самое запоминающееся зрелище. Мощные челюсти практически перегрызали кости пополам, тем самым не давая скелетам собраться вновь, так как магическая связь была потеряна. Каюсь, мне было немного сложно скакать на лошади и параллельно махать косой. Тут нужна ловкость и тренировки, чего у меня-то и не было. Впрочем, когда моя коса соприкасалась с охраной, та рассыпалась пеплом. Лошадка подо мной вела себя крайне смирно, от скелетов не шарахалась и даже парочку лично прибила копытами. Она чем-то напоминала хозяина, такая же флегматичная. Я на мгновение засмотрелась, как дерется Аид. Все движения четкие, плавные, отточенные годами тренировок. От него не ушел ни один стражник. И вот мы наконец-то достигли ворот — Как только наша команда оказалась внутри, двери закрылись, отрезая нас от внешнего мира. Я спешилась и осмотрелась. Внутренний двор был каким-то пустым. Кроме мощеной брусчатки, ничего. Впрочем, а чего я ожидала? Народ, снующий по делам? Бред! В сам замок вел один парадный вход с небольшой лестницей. И она почему-то не внушала мне доверия. «И что дальше?» Спросила я, окинув парней взглядом. «Ну, особого выбора у нас нет», — пожал плечами Аид, подмигнув мне. «Идем вперед! Цербер, ты первый! Чума замыкаешь!» Парни тут же выстроились в указанном порядке, и я оказалась между Аидом и чумой. «Ну, это неплохо. В случае чего успею сбежать или придумать путь отхода». Пока рассуждала, Цербер подошел к лестнице и обнюхал ее всеми тремя головами. «Тут магия!» — оповестил он. «Но какая именно, не могу разобрать!» «Значит, придется перепрыгнуть!» — заявил Аид и подхватил меня на руки. Я не успела возмутиться, как у него за спиной возникли черные крылья, и мы взмыли в воздух. Они были настолько красивыми, что мне очень сильно захотелось их потрогать. Я даже руку протянула, когда услышала «Не стоит, они могут тебя порезать!» Пришлось срочно убирать руку назад. Кстати, у чумы и цербера тоже появились крылья, но не такие темные. И летящий по воздуху страж выглядел немного комично. У него были небольшие крылышки, непропорциональные размеру тела, но при этом держался он весьма хорошо. «Интересно, а я так могу? Или это фишка высших?» Тем временем меня осторожно поставили на верхнюю ступень, а затем немного отодвинули в сторону — А дальше Аид стал взламывать защиту. Я перешла на магическое зрение, чтобы увидеть, как она полыхает всеми цветами. Через пару минут двери отворились, и мы вошли внутрь. Да, тут явно давно не убирались. Повсюду висела паутина, на поверхностях лежала пыль, причем в таких количествах, словно тут больше сотни лет никто не жил. И самое главное — тишина. Практически ощущаемое. И света не хватало. Мрачно все. Темная мебель, зашторенные плотной темной тканью окна. Даже вазы черные. Кошмар. Хотя, как логово некроманта, соответствует. Я даже боюсь представить, что нас ждет в конце. «Слушайте, а тут такой магический фон, что аж зубы скрипят!» — сказал Цербер, и его слова отразились от стен. «Причем самое сильное возмущение в центре!» Одна из голов махнула в нужную сторону. «А почему я ничего не ощущаю?» — поинтересовалась у них, так как это действительно было так. «Потому что на тебе моя защита!» — обронил Аид, заставляя повернуться к нему. «В случае опасности тебя перекинет в ад, так что не переживай!» «Спасибо!» Искренне поблагодарила я, и мы дружной толпой направились туда, где скопилось много энергии. А некромант-то подготовился. Мы не прошли и пару метров, как под сербером раскрылся люк. Но наш страж был несколько больше, чем отверстие, поэтому провалиться полностью у него не вышло. Только передние лапы и часть головы. Активно мотающийся из стороны в сторону хвост намекал нам на то, что ему такое положение не сильно нравится. Пришлось вытаскивать. «Да, а весит-то пёсик прилично». Достав стража, мы переглянулись и, не сговариваясь, отправили его вперёд. И не зря. Пройдя два коридора, вступили в третий, и тут из стен посыпались стрелы. Небольшие и явно ядовитые, так как их кончики светились в темноте. Пришлось принимать положение лёжа и ползти. И всё бы ничего, но полы тут тоже не мыли, Поэтому в конце коридора мы выглядели, как извалявшиеся в грязи. Моя одежда была настолько пыльной, что я даже чихнула пару раз. Зато мой скелет не особо прятался. Он спокойно прошел мимо стрел, пара из которых застряла в его ребрах. Пришлось доставать. Два раза нам приходилось перелетать ямы, которые возникали практически из ниоткуда. И пахло из них так, что глаза слезились. Кстати, я заметила, что чем больше ловушек мы проходили, тем большим азартом загорались глаза Аида. Похоже, он уже примерил новый череп себе в коллекцию. Или я ошибаюсь? Тем временем наши приключения продолжались. Мы оказались около лестницы, которая вела вниз, при этом вокруг ни одного факела или намёка на свет, и лично мне как-то немного боязно было спускаться туда, Чума попытался призвать световую сферу, но она вышла какой-то слабой. Тогда подсуетился Аид, и вот тут слегка посветлело. Не сказать, чтобы сильно, но хотя бы ноги не сломаешь, когда пойдёшь. Естественно, первым спуск начал скелет. Он преодолел две ступени, когда послышался звук работающего механизма, и лестница превратилась в гладкую горку, по которой с ветерком и съехал мой подопечный. «Круто!» Рыкнул Цербер и махнул следом. Минута тишины. «Всё в порядке!» — прокричал он. «Тут внизу ядовитые шипы, поэтому съезжайте осторожно! В конце лучше прыгать!» Чум, услышав это, подмигнул и первым пошёл вниз. Точнее, полетел довольный. А вот я не горела желанием пробовать на себе такой способ передвижения. «А может, дальше без меня?» Немного жалостливо поинтересовалась я, глядя на Аида, который улыбался крайне коварно. Ну, как же мы безглавной виновницы всей этой затеи? спросил он, подхватывая меня на руки и прыгая вниз. А, -а, а! заверщала я и закрыла рот рукой, чтобы не выдать своего страха. Хотя сердце билось, словно птица в клетке, темный тоннель, быстрый спуск и горячие руки на теле незабываемый контраст. «Держись!» — сказал Аид, и в следующую секунду мы взлетели. Я от страха вцепилась в него всеми конечностями и повисла, словно тюк. «Можно отпускать!» — в его голосе слышались нотки веселья. Мне захотелось его стукнуть, но я знала, что делать это опасно, поэтому поматерилась про себя и сжала кулаки, чтобы не поддаться искушению. «Нет. Определенно, идея дарить такой подарок была крайне отвратительной. Чтобы я еще раз...» Пока ругалась на себя, остальные осматривали дальнейший путь, оказавшийся чистым, что настораживало еще больше. Тем не менее, мы пошли вперед. И вот тут даже я начала ощущать какое-то нехорошее чувство. По телу словно холод прокатился. Неприятно. «Похоже, мы на месте». Пробормотал чума, глядя вперед. Судя по обстановке, это был тронный зал. Довольно большой, но при этом практически пустой, если не считать трона, который стоял в самом конце по центру. Даже на витражных окнах висело какое-то темное заклятие. Ах да, еще я заметила скелетов, которые стояли, словно застывшие марионетки. Похоже, опять будет бой. «Ну и кто пожаловал в мои владения?» прозвучал громогласный мужской баритон, заставляя меня вздрогнуть. Но стоило подойти поближе и взглянуть на него, как невольно вырвалось. «Это и есть великий некромант?» «Не поймите меня неправильно, но прыщавый парнишка, которому по виду не более двадцати лет, никак не походил на злого гения. Да, на нем была темная одежда, которая вкупе с худощавым телосложением смотрелась крайне печально. Треугольное лицо... Карие глаза, рыжие волосы, веснушки на носу. «Кто вы такие?» — возмутился он, встав на ноги. «Да, не такого я ожидала». «Да мы так мимо проходили», — произнес Аид таким тоном, что я напряглась. «Марго, видишь у него на шее камень?» Я кивнула, так как не заметить красное сердце, переливающееся радужным цветом, крайне сложно. «Это и есть артефакт», — шепотом продолжил Аид. «И пока мы не снимем его с шеи парня, уйти не сможем». «Позвольте представиться, Марго», — улыбнулась я, поняв, о чём говорит повелитель. «А это мои друзья. Мы тут мимо проходили, увидели замок и решили посмотреть. У вас тут...» — я замялась. «Колоритно». «Да, мой замок самый лучший». — согласился некромант. — А вы будете хорошо смотреться в нем в качестве экспонатов. После этой фразы он махнул рукой и стало светлее, а я заметила застывшие фигуры. Тут были эльфы, гномы, люди, судя по одежде, наемники. Все они стояли каменными изваяниями со смертельными муками на лицах. Мне стало как-то нехорошо. — Да нам и так неплохо! произнес Цербер, продвигаясь ближе к жертве. «Зачем же сразу в камень?» «Чтобы я мог наслаждаться своими творениями!» — воскликнуло рыжение недоразумение. «Есть идеи!» — шепотом поинтересовалась у своих коллег по несчастью. «Его отвлечь надо!» — первым высказался Чума, пока страж отвлекал внимание объекта на себя. «Чтобы можно было подобраться сзади и оглушить!» «И как это сделать?» Продолжила допытываться я. «Марго, но ты ведь женщина!» — намекнул Аид, скосив глаза в зону моего декольте. А он явно давно не получал женской ласки. «Вы предлагаете с ним переспать?» — едва не воскликнула я, но вовремя сдержалась. «Нет!» — вздохнул Аид, возведя глаза к потолку. «Просто постарайся охмурить его, пока мы подберемся поближе». «Хорошо!» Сквозь зубы произнесла я, дав себе за рук ни во что больше не ввязываться. «Простите, а может, мы можем решить этот вопрос как-то по-другому?» С придыханием спросила я, скинув плащ, расстегнув пару пуговиц на комбинезоне и делая декольте более глубоким. Глаза парнишки округлились, он сглотнул и слегка покраснел, не отрывая взгляда от моей груди. Я же, воодушевленная тем, что прием подействовал, сделала несколько шагов вперед. Причем старалась, чтобы это выглядело не сильно вызывающе, но при этом притягивала взгляд. Невольно облизнула губы и заметила, что некромант приоткрыл рот, из которого едва слюна не капала. Да, похоже, женщины у него очень давно не было. Провела рукой вдоль тела, словно поглаживая себя, и послала ему тонный взгляд. Парнишка окончательно потерялся для реальности, глядя только на меня, а я надеялась, что парни в этот момент будут действовать. Но за спиной была тишина. Чего же они медлят? «Ой!» — воскликнул некромант и осел на пол. За ним с камнем в руках стоял мой скелет. Похоже, он ударил некроманта по голове, и тот отключился. Я невольно обернулась и увидела, что Аид с Чумой стоят несколько отрешенно, с интересом разглядывая мою фигуру. Такое чувство, будто раньше никогда не видели. «Может, уже заберем артефакт и уйдем?» — строго спросила я, заставляя их вздрогнуть. «Марго, а у тебя кто-нибудь есть?» — поинтересовался Чума, пока повелитель снимал с шеи некроманта заветный подарок. «А ты с какой целью интересуешься?» Вопросом на вопрос ответила я. «Да так? Жалко будущего смертника!» Пожал плечами друг и почему-то посмотрел в сторону Аида. Я хотела спросить, что он имеет в виду, но меня прервали. «А с ним что делать будем?» — рыкнул Цербер. «С собой заберем!» — вздохнул Аид, направляя в сторону парня нити, чтобы связать. «Нужно выяснить, как ему удалось собрать артефакт» и понять, есть ли причина искать второй. «Если я вам больше не нужна, то, пожалуй, отправлюсь к себе», пробормотала я, почувствовав зов. Он был едва ощутим, но это означало, что настала пора просыпаться. Впрочем, возразить никто не сумел, меня утянуло в реальный мир. Прежде чем окончательно исчезнуть, я заметила в глазах Аида решительность. Вот только к кому она относилась, сказать было сложно. «Надеюсь, они отправят моего скелета обратно в могилу, а то как-то нехорошо получилось. Он нам так помог, а я ему даже спасибо не успела сказать».